решиться и бороться. В жизни порой оказываешься в дурацких ситуациях. Например, когда стоя на коленях сдираешь краску с панциря черепахи, а она при этом преспокойно уплетает салат. К счастью, насмехаться было некому. Джеффри со Стай тоже было чем заняться. Они пытались отчистить испачканную жёлтым хижину, а Тика трудились над кабинетом, в сотый раз с восторгом обсуждая пари. Дорриан тоже не мог упражняться в остротах. Он попросту сказался больным. Наверняка решил провести время с большей пользой для себя, поработать над автобиографией. Его можно понять, отдирать краску и правда занятие малоприятное. Шею не трогай щекотно, крикнул синьор Картанты. Да, кстати, вот ещё что. Сегодня во время интервью ты должен произнести кодовые фразы. Кодовые фразы? Я остановился передохнуть и вытер пот со лба. Всё-таки человеческие руки жутко удобная штука. Угу. Каймановая черепаха засунула голову в болгарский перец, как будто я её на смерть обидел. Это дурацкое выступление на телевидении нужно нам только для того, чтобы привлечь внимание к школе, чтобы о нашем существовании узнали юные оборотни. Я уже старый, не могу выискивать их по всей стране, как ваша лиса Кристал. Понятно, сказал я. И что это за фраза? Слушай и запоминай. Мне очень нравится в колледже Лачамба, потому что там звери, и люди живут в согласии друг с другом. А может, в ком-то из нас просто скрывается зверь? Хорошо скажу. Я всё ещё не мог решить, стоит мне во время интервью предостеречь людей от Милинга или нет. Закончив трудиться над панцирем и вымыв руки, я заметил, что Джеффри и Бо подслушивали наш разговор. Они мерзко хихикали и отпускали дурацкие шуточки. Но потом вдруг Джеффри что-то тихо сказал приятелю, развернулся и направился ко мне. "Здорово, как дела?" приветливо спросил он. "С чего это он вдруг стал таким вежливым? О чём это ты недавно разговаривал с Тикосом? Они что-нибудь говорили про местные новости?" вы спрашивал Джеффри. "А тебе какое дело? Что же, спросить нельзя?" Джеффри обиженно надул губы. "Я же видел, как ты болтал с сеньором Картанте. Да, мы поболтали о том о сем. Например, об интервью на телевидении о нашем школьном обмене. Я пожал плечами и оставил Джеффри стоять в одиночестве. И два я отошёл в сторону, Джеффри тут же стал что-то быстро печатать на экране смартфона. У меня возникли нехорошие предчувствия. Неужели он только что пытался у меня что-то выведать и сейчас докладывает обо всём Миллингу? А мой враг теперь натравит на меня своих латиноамериканских поклонников? Я упрямо расправил плечи. Ничего особо ценного Джеффри узнать не удалось, но всё равно Зря я упомянул про телевидение. Ведь это интервью мой шанс предупредить всех об оротнике Костарики, а не годяй милинги. Лучше пока никому не знать о моих планах, тогда никто не сможет мне помешать. За завтраком я не мог себя заставить проглотить ни куска, хотя всё было как всегда вкусно. С карагом что-то не так, объявила Холли и обеспокоенно заглянула мне в лицо. Может, чумка от черепахи заразился или ещё чем? Точно, и у него скоро вырастет панцирь Улыбаясь, добавил Брендон, но увидев, что я не смеюсь, помрачнел. Да что с тобой? Боишься сражаться с девочкой-кайманом? Есть такое, но это сейчас не самое важное, ответил я и незаметно оглянулся, не подслушивает ли кто. Поблизости были лишь муравей-листорез и тапир. Не страшно. Вряд ли они фанатеют от оборотня-хищника Миллинга. Я рассказал друзьям, что Миллинг всё ближе к осуществлению своего плана и что я собираюсь сделать заявление во время интервью. Коля уставилась на меня широко раскрыв глаза от ужаса. "Карк, это слишком опасно. Не надо этого делать. Мы что-нибудь придумаем. Мы сможем ему помешать. Вот увидишь, если ты победишь Бланку, люди будут смотреть тебе в рот или в пасть. Ну, смотря в каком обличии ты будешь. Во всяком случае, ты сможешь настроить учеников колледжа против этого негодяя". "Этого недостаточно", возразил я. "Я должен предостеречь всю страну, а это возможно только с помощью СМИ". Конечно, так ты сможешь предупредить очень много людей, но это очень рискованно. Вспомни об угрозах Миллинга, сказал Брендон. Вы правы, согласился я, скрипя сердце. Нельзя рисковать безопасностью моей семьи. Миллинг на всё способен, в этом я уже убедился. Хорошо, я отказываюсь от борьбы и просто дам обычное дурацкое интервью. Решение принято. Вообще-то я должен был почувствовать облегчение, и мне и в самом деле стало легче. Но всё равно на душе лежал огромный тяжёлый камень. Ну что ж, по крайней мере, ты принял решение и больше не надо мучительно размышлять, утешал я себя. Мальчик-топир и девочка-муравей украдкой поглядывали в нашу сторону. А вдруг они передадут наш разговор моему врагу? У меня горел затылок, как будто меня кто-то сверлил взглядом, но мне его не поймать, даже если обернуться очень быстро. Как хорошо, что сразу после завтрака у нас урок борьбы. Там можно действовать решительно, против конкретного осязаемого врага. Ареной для поединков в этой школе служил огороженный участок луга рядом с прудом и водопадом. Когда мы с Брэндоном и Холли туда явились, весь наш класс вместе с костриканскими школьниками уже выстраивался в круг. Ого! Рядом с оборотнем птицеедом Игнасио стояла пухленькая девочка в желтом платье. Она робко улыбнулась мне. «Ну надо же! Хуани-то в человеческом облике!» Давно я её такой не видел. Игнасио явно хорошо на неё влияет. Только вот мы через 2 дня уже уезжаем. Что с ней тогда будет? Посмотри туда, взволнованно шепнул мне Брендон. Там Мири, девочка с серебристыми волосами, мечтательно смотрела перед собой. Может, она думает о большом и сильном мальчике без зоны? Да нет, вряд ли. Лу стояла рядом с Мири, поэтому я украдкой поглядывал в ту же сторону, что и Брендон. Чуть дальше мы увидели било зорки. Ну, конечно, он не может пропустить этот урок. У вас в школе тоже есть уроки борьбы и выживания, обратился к нам учитель по имени Леонардо Хименес, коренастый мужчина с колючими седыми усами. И преподаёт вам волк? Судя по его скептическому тону, нас на уроках борьбы ничему хорошему научить не могли. Может, в Коста-Рике просто очень много тощих бродячих собак, и здесь думают, что волки всего лишь немного увеличенная версия этих бедняг. Мы молча кивнули. Интересно, какой он зверь. Мало найдётся оборотней, которые осмелятся смотреть на волков свысока. Всё верно, борьбу преподаю я, сказал мистер Зорки с ледяной улыбкой. Найти спарринг-партнёра для Бланки непросто, сказал учитель борьбы и жестом подозвал к себе крепкую девочку с чуть выдающейся вперёд нижней челюстью. Девочка мне сразу не понравилась. Она показалась мне такой же самовлюблённой, как Джеффри, не удостоила меня даже улыбки. Бланка тут же превратилась, покрытый панцирем кайман пополз к воде, наверное, чтобы освежиться перед схваткой. "Я слышал, у вас в классе учится пума", продолжил учитель борьбы. "Сейчас мы проведём учебный поединок, чтобы вы знали, как сражаться с такими хищниками. Давай, Карк, покажи, на что ты способен", взглядом сказал мне Билл Зорки. Оставалось утешаться мыслью, что наш учитель прежде работал санитаром. Если меня ранит, он сумеет мне помочь. Холли подняла вверх большие пальцы обеих рук. Мира заскулила от возбуждения, Тикани ободряюще мне улыбнулась. А вот остальные волки, судя по всему, радостно предвкушали, как эта крокодилица меня уделает. Джеффри устроился поудобнее, скрестив руки на груди и широко ухмыляясь. Ему явно было плевать, что на кон поставлена честь нашей школы и нашего учителя, который ко всему прочему ещё и альфа-самец. Я сняла одежду, бросила её Брендону и превратился Как всё-таки здорово быть большой хищной кошкой, быстрой и сильной. Я впился когтями в землю. Бланка наблюдала за мной. Она лежала в пруду, только глаза виднелись и притворялась затонувшим деревом. "Начали", скомандовал учитель. Я осторожно подкрался к водоёму. Бланка наверняка ждёт, пока я подойду поближе. Скорее всего, она, как и большинство известных мне рептилий, охотится из засады. Сидит там неподвижно, а потом молниеносно бросается на жертву. Но само но эта тактика не сработает. Я с места прыгнул, что есть сил, пролетел над её зубастой пастью и приземлился на жёсткой каймановой спине. Бланка удивлённо завертелась, стала бить лапами и хвостом, вспенивая и взбаламучивая воду. Вторым прыжком я вернулся обратно на берег, и, смотри-ка, мой замысел удался. Бланка так разозлилась, что погналась вслед за мной. Первый шаг сделан. Мне удалось вытащить каймана из ненавистной мне воды. Однако Бланка была опытным противником, и она попыталась укусить меня за передние лапы, а когда я увернулся, с размаху ударила хвостом. Удар был очень мощным. Меня будто металлическим прутом приложили. Я покатился по земле и чуть не врезался в ноги сеньора Хименоса, словно заблудившийся котёнок. По зрительским рядам пронёсся стон, во всяком случае там, где сидели ученики из моей школы. Но мне всё-таки удалось подняться на ноги, и я снова начал наступление, стараясь держаться подальше от хвоста каймана. Теперь я напал на бланку сбоку и попытался её опрокинуть. Может, тогда она станет беспомощной, как черепаха, лежащая кверху брюхом. И у меня получилось. В несколько мгновений я наблюдал, как бланка нелепо дёргает лапами, но в конце концов ей удалось встать, и она тут же набросилась на меня. Зубов в её длинной пасти было гораздо больше, чем у меня, и я отпрыгивал то в одну, то в другую сторону. Мне становилось всё жарче. Давай, карак, покажи ей, кричали мои сторонники. Странно, но Бланку никто не подбадривал. Мне ещё раз удалось запрыгнуть к ней на спину. Торжествуя, я хотел вцепиться ей в затылок, тогда победа будет за мной. Но её шея была покрыта жёстким панцирем. Мне его не прокусить. Может, у ягуара бы получилось, а не крупнее и сильнее пум. Но у меня не вышло. Резким движением Бланка сбросила меня со спины, и описав в воздухе дугу, я полетел на землю. Мой противник, совершенно уверенный в победе, уже открыл было пасть, чтобы заглотить меня. А Холли уже зажмурилась от ужаса, и только Бил Зорки улыбался. Он-то знал, что сейчас произойдёт. Кошки же ужасно ловкие. Ещё в воздухе я перевернулся и, составив лапы в плотную друг к другу, приземлился прямо на морду Бланки, стреском захлопнув ей пасть. Пока девочка Кайман не опомнилась, я со всей силы ударил её лапой сбоку. Секунду спустя Бланка лежала на спине, а я нацелился клыками на нежную кожу её горла. Мои однокашники визжали от восторга. Коста-риканские школьники тоже аплодировали. «Молодец, Карак!» — похвалил меня мистер Зорки. «Видите, ребята, в Коста-Рике нужно держаться подальше от воды, ведь там вас может поджидать неприятный сюрприз». Сеньор Хименос натянуто улыбнулся. «Да, это верно. В бассейне амазонки в воде любят поохотиться, в том числе и гигантские змеи. Однако не стоит недооценивать и сухопутных животных. Среди них есть внешне вполне безобидные... Но они могут очень сильно вас ранить. Тут он превратился, и я с удивлением увидел, что его второй облик что-то вроде маленького дикого кабанчика. К примеру, белобородые пекари считаются самыми опасными животными Коста-Рики, продолжил учитель. Если нападению подвергнется один из нас, то мы отбиваем его от обидчика всем стадом. И что тогда случится, а? Кинг. Таким подлым образом пекари умудряются обратить в бегство даже ягуаров. Ответил Кинг и прижав ушек к голове тихонько зашипел. Две страницы штрафных работ за оскорбление, объявил вновь развеселившийся сеньор Хименос. Милый он парень, такой же как наш Айсидор Элвот.